И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади Авен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака сына своего, и нарек Авраам имя месту тому, Егова Ире. Господь усмотрит. Посему и ныне говорится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 и во всем народе моем, что ты ешь взять жену у филистимлин необрезанных. И сказал Самсон отцу своему, — Ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Отец его и мать не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлинам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем.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 И плакала она пред ним семь дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в седьмой день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане: что слаще меды, и что сильнее льва. Он сказал им: если б вы не орали на моей телице,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 Самсон, зять Фимнофянина, ибо этот взял жену его и отдал другую. его. И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и дом отца ее. Самсон сказал им, хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим и только тогда успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама.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 «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я тысячу человек!» Сказав это, бросил челюсти из руки своей и назвал то место «Рамафлехи». И почувствовал сильную жажду, и возвал Господу, и сказал, «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь я умру от жажды» и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог ямину в лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил, а то и наречено имя месту сему, источник взывающего, который в лехе до сего дня. И был он судьёю Израиля во дни филистимлен двадцать лет. Книга Судей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 Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30. Званые и избранные. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И, когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званам Идите, ибо уже все готово.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 что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24. ИЕФАЙ И ЕГО дочь. И Ефай, галаодитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ефай, и жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему, «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что сын другой женщины». И убежал Ефай от братьев своих, и жил в земле тов. И собрались к Ефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени амонетяне пошли войною на Израиль. Во время войны амунетян с израильтянами пришли старейшины Галацкие, взять Ефа из землитов, и сказали Ефаю Приди, будь у нас вождем, и сразимся с амонитянами".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 Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аманетянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником? Старейшины Галацкие сказали Ефаю, Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему. И пошел Ефай со старейшинами Галацкими, и народ поставил его над собой начальником и вождем. И Ефай произнес все слова свои пред лицом Господа в массифе. И был на еду Господень, и прошел он Галаат и Моносию, и прошел массифу Галаатскую, и из массифа Галацкой пошел к аманитянам. И дал Ефая бед Господу, и сказал, «Если ты предашь Аманетян в руки мои, то по возвращении моем с миром от Аманетян Что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесусь я на всесожжение. И пришел и к амонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ароера до Минифа двадцать городов и до авель и смирились амонитяне пред сынами Израилевыми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 Книга судей, глава одиннадцатая, стихи с 1 по 11 и с 29 по 40 Иона во чреве китовом Было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину. Встань, иди в Ниневию, город Великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу,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 не совокупился с женою твою, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авемелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку, и к жене его, тот предан будет смерть. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя востократ, так благословил его Господь, и стал великим человек сей,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 Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградника моим. Отниму у него ограду, и пусть он будет опустошаем, разрушу стены его и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терными волчцами, и поведу облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть из дом Израилев. Ему же Иуды, любимое насаждение его, И ждал он правосудие, но вот кровопролитие, Ждал правды, и вот вопль. Книга Исхода, глава 5, стихи с 1 по 7. Лот и его дочери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 и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделали соби дочери Лотовой беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Муав, говоря, он от отца моего, он отец Муавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бенамми, говоря, он сын рода моего, он отец Аманитян до ныне. Книга Бытия, глава 19, стихи с 30 по 38.